Глава 37 седьмая Сумерки подбирались с запада. Они пришли вместе с туманом, принеся с собой запах сырости и плесени. А может, и не принесли. Может, запахи эти всегда жили в доме. А теперь, чувствуя близость родной стихии, просто стали острее. Катарина стояла у окна и смотрела. Просто смотрела. Пальцы ее гладили камень, уже изменившийся настолько, что почти утратил право называться камнем. И нити силы уходили внутрь, отдавая нефриту что боль, что сомнение, что само желание жить. Дышалось тяжело. Катарина буквально заставляла себя делать вдох. Замирала, чувствуя, как сырой тяжелый воздух оседает в легких, а затем делала выдох. Порой... Она поднимала руки к лицу и тогда чувствовала озявшими пальцами тепло своего дыхания. Это было странно. Она словно вновь распалась на части, как тогда, в Королевской башне, где сердце металось, душа кричала немым голосом, а разум просто отмечал происходящее. Скрип двери, голоса прислуги, постепенно переходящие на шепот, будто люди тоже чувствовали опасность. Пусть и не понимали, откуда она исходит. Шелест ветра. Или не ветра. Это старый плющ трется о стены, тянется выше, норовяя оседлать и крышу дома. Он готов пробраться внутрь, защитить, если Катарина позволит. Но она просто стоит, просто держит каменную флейту, просто ждет. Снова. Где-то внизу остался маг. Катарина сегодня его не видела. «Кажется, и вчера тоже. И, наверное, это должно быть подозрительно, ведь люди не исчезают просто так». Горничная не заглядывала, а Джио ушла. Джио тоже не нравится туман, и она спешит заняться защитой, но в этот раз огню не устоять. Осторожный стук в дверь отвлек Катарину. «Я взял на себя смелость распорядиться насчет ужина». «Прислуги стало меньше, верно?» Ей нет нужды оборачиваться. Катарина и так знает, что Гевин переоделся, что выглядит он столь же великолепно, как и в день их знакомства. Но это великолепие, совершенство его нынешнего обличья, не вызывает ничего, кроме глухого раздражения. И причиной тому вовсе не нечеловеческая природа того, кого она, возможно, назовет мужем. Или нет? Или все-таки хватит у нее смелости поступить по-своему? Или это не смелость, а глупость? Может, прав отец в том, что женщины не способны думать, не способны сами решать, как им жить, ведь решения их ошибочны? Верно. Но змей хотя бы не лгал. И куда они подевались? Сбежали. Он не переступил порог ее комнаты, и за это Катарина была ему благодарна. «А кто остался?» «Они не совсем люди». «Знаете, кажется, я начинаю думать, что меня в принципе окружают не совсем и люди». Ей удалось улыбнуться и повернуться. Катарина спрятала флейту в широком рукаве. Почему-то не хотелось, чтобы Гевин ее увидел. А он все равно заметил. И бровь приподнял, выражая удивление, но от вопросов воздержался. «Место такое!» Сказал он, предложив руку. И Катарина приняла. «Это ведь рука. Просто рука и ничего больше. Обыкновенная, человеческая, теплая даже. И тепло это ощущается сквозь перчатку. В каком смысле место? Если приложить немного усилий, у Катарины получится сыграть в любезность. Это тоже несложно. В обыкновенном. Здесь все пропитано силой. Сам дом» сад и река. Спросите своего любовника, и он расскажет, что когда-то именно здесь стояли холмы, на которых танцевала Дану, и отпечаток божественной силы сохранился. Он манит тех, кто рожден на стыке миров. Наверное, это было хорошим объяснением, а сумерки подобрались еще ближе, и туман с ними. Он уже перевалил через ограду, расползся рваным облаком, спеша улечься на траву, утопить в молочных своих глубинах редкие цветы и кусты и деревья. Он подобрался к мраморным ступеням и, наткнувшись на защиту, зашелестел, отполз. Туман держался у окон, колыхаясь, словно собираясь силами. — Жутковато, — сказала Катарина, задержавшись у окна и молчаливый спутник ее тоже задержался. «Вам нечего бояться». «Я бы не сказала». Джо сидела у камина. Она протянула ладони к огню, который извивался, пытаясь обхватить все бревна. И сырое дерево шипело, а огонь то и дело скатывался, исчезая в ворохе углей. Стоило Джо убрать руки, он и вовсе погас. «Твоюж!» Катарина высвободила руку. От нее не укрылось ни раздражение, что мелькнуло на лице Джео, не то, как вежливо отвернулся Гейвин. Зря он говорил, что лишен эмоций. Еще одна маленькая чужая ложь. «Нам нужно лишь продержаться до рассвета», — сказал он тихо. «Я послал гонца, и помощь придет. Мне обещали, что она придет. Продержимся». Джо растопырила пятерню и, повинуясь непроизнесенному ее слову, пламя загудело. Оно поднялось рыжим столбом, выплеснулось из камина на камне, «Стало вдруг жарко и страшно, и... продержимся», — сказала Катарина, стискивая флейту. Та была почти готова. Почти. Не хватало самой малости. Но Катарина понятия не имела, что еще должна сделать. Но острое чувство незавершенности мешало просто подойти и отдать. А туман... Туман — это просто туман. Катарина заняла место во главе стола, окинула взглядом зал, слишком большой и пустой, чтобы в нем было уютно. Пламя еще гудело, жадно пожирая дерево, но его тепло уходило в стены дома. Слишком большого, чтобы хватило сил согреть его лишь одним камином. «А где маг?» — поинтересовалась она, раскладывая салфетку на коленях. «Исчез». Джо отряхнула брюки. «Давно?» — вопрос Гевина прозвучал абсолютно равнодушно. «Еще вчера». Гевин кивнул, а Катарина промолчала. «Наверное, ей следовало бы возмутиться» или ужаснуться, но сил не осталось. Зато заныли вдруг руки. Кожа на пальцах сделалась непривычно чувствительной, а на ладонях вовсе покраснела. Зудели запястья, предупреждая, что Катарина еще поплатится за неосторожное свое обращение с силой. Пускай. Она больше не жалела. А силе точно не жалела. Вдруг подумалось что где-то там, в глубинах тумана, остались пруд, и лилии, и луна, которая почти утонула, но не до конца. Как остались в прошлом мечты ее и наивные надежды. А ужин подали. Знакомая мрачная женщина в платье из черной ткани, которая казалась траурным, и белый кружевной воротничок лишь усугублял впечатление. «Не уходите, любезная!» Гевин протянул руку и почти коснулся ее, но экономка с небывалой прытью отскочила и зашипела. Некрасивое лицо ее исказилось. «И ваших сыновей кликните? Это ведь сыновья?» «Племянники». «А девушка?» Внучка. В глубоко запавших глазах мелькнули алые отсветы То ли пламя, то ли... «Чудесно! А еще родня здесь есть?» «Одинокая я». Она глядела на Гевина Искоса, отчаянно пытаясь скрыть свой страх. «Даже так? Не думал, что среди вашего народа такое возможно, чтобы столь достойная Фроилин. «Фрау!» Экономка спрятала дрожащие руки под фартуком, тоже черным. И чернота эта сливалась с чернотой платья и казалось, Стоит ей сделать шаг, коснуться одной из тех теней, которые заполнили дом, и женщина исчезнет. «Фрау, стало быть, а где ваш супруг?» Сгинул. Она пожевала губу и, словно решившись, сунула пальцы в рот. Тонкий свист ударил по нервам, заставив Катарину сжать единственно доступное ей оружие — серебряную вилку. «Спокойнее, фрау Клоц, спокойнее». Ласково произнес Гевин. «Не стоит пугать нашу хозяйку. Присаживайтесь». Он любезно отодвинул тяжелый стул, и женщина, ступая все так же бочком, неспешно, то и дело оглядываясь на дверь, присела на самый краешек. Близость Гевина явно заставляла ее нервничать. «Клянусь, что не трону никого из твоего племени, если он или она, или они...» не умышляли против моей невесты. «Твоей ли?» Женщина сгорбилась. «Что-то не с тобой она ночами гуляет». «Не стоит лезть в дела, которые тебя не касаются», сказал Гевин, но как-то так, что женщина окончательно съежилась. «А вы выходите. Я и в тени вас достану, коль желание будет». Лакеи, выступив в круг света, поморщились и горничная, что норовила скрыться за плечами их. А Катарине подумалось, что эти люди категорически ей неприятны, при том, что она, сколько ни пыталась, не сумела понять отчего же. Были они обыкновенны, невысокие, но и не низкие, не толстые, не худые, столь невыразительные, что и сказать-то нечего. И лишь камзолы скучновато-темно-синего цвета знававшие времена и получше, придавали им хоть какие-то краски. «Знакомься, дорогая». Гевин разглядывал парочку с явным любопытством. «Барахольщики, более известные в народе, как крысюки, обычно обретаются большими семьями, очень большими. Но тут что-то не задалось, верно?» «А ведь и вправду. Теперь, когда Катарине сказали... Она разглядела, нечто да нельзя крысиное в облике что лакеев, что экономики, что внучки ее. «Обычно, где заводится один, там вскоре и второй появляется, и третий, а там уже и продохнуть от них невозможно. Признаться, я лишь удивлен, что вас здесь всего четверо. Почему?» «Хозяин не позволил», — тихо сказал лакей, а второй пихнул его в бок. «Что?» Все одно выведает. Змеи я не хочу, чтобы меня сожрали. Кто тебя жрать станет, идиот? Шумные, бестолковые, не способные в силу бестолковости существовать самостоятельно. Им всегда нужен кто-то сильный, кто удержит стаю от глупостей. И потому крысюки предпочитают селиться под боком у иных сущностей. При должной дрессировке из них получается вполне приличная прислуга. Правда, ненадежная. Появись кто сильнее, мигом переметнуться. Оба лакея стояли и сопели, а вот экономка хмурилась. Губы ее то вытягивались, то расползались в уродливой улыбке. Вас позвала старая хозяйка, так? — Молчание. — Так. Чуть мягче поинтересовался Гевин. — Да. — Просипел лакей. — Кем она была? — Так это... «Того». Он беспомощно оглянулся на брата, а тот пожал плечами. «Не знают? Или не настолько боятся змея, как того другого человека, которому служат?» «Человеком». Экономка все же решилась. «Она была человеком. Да только и ваш род, госпожа, порой непрост». «Ох, как непрост!» Женщина сняла чепец и провела рукой по волосам, серым, что крысиная шерсть благословенная кровь верно когда то ее предок встретился с богом и уцелел и передал благословение своим потомкам а с ним и право владеть этой землей той где некогда на холмах танцевала дану гевин махнул указав на стол и лакеи получив одобрительный кивок от экономки решились таки к столу приблизиться но сели в самом дальнем конце его Она хранила это место, Как и та, которая была до нее, И та, что была еще раньше. И всяк знал, что на землях ее Открыты родники силы, И любой пришедший с миром Мог бы испить ее вдоволь. Оттого в городке и много всяких. Полукровок тоже. Сила будет притяжение, Дурманит головы, Заставляет делать то, «Что делать не след?» Женщина смотрела на Катарину, и от взгляда этого щеки вспыхнули, будто будто Катарину укоряли. Она надеялась, что дочери примут ключи, да только все пошло не так. Да, одна решила, что сердце важнее долго, а вторая слепой родилась. Слепой глаза видят, Экономка коснулась глаз, а душа слепая, и муж ей достался не лучше. Тоже по большой любви выбирала, да только верно ошиблась. Гевин прикрыл глаза, слушаясь во что-то, а затем кивнул. Случается. То-то и оно. Когда прозрела, то уж поздно было. Что она против мужа? По вашим-то законам, как сказал, так оно и должно. А что детьми своими торговать нехорошо, так это люди позабыли. Она вздохнула. Нижняя челюсть ее выползла вперед, а губа дрогнула, задралась. Как младшенькая сбежала, то хозяйка с мужем вконец разругалась и домой вернулась. Писала, конечно, просила вернуться. «Говорила, что здесь будет безопасно, но не поверила, да. Эх, горь какое!» Она покачала головой, и тяжелые косы соскользнули, упали на плечи крысиными хвостами. А потом появилась кровь от крови, плоть от плоти, да только не сама пришла, зло принесла. «Наследница?» «Истинная, не то что это». Красючиха указала на Катарину. «Лжет все. Нет в ней нужной крови. А жаль. Была бы, глядишь и... Эх, да что тут говорить. Тварь эту приволокли да выпустили. А он велел, чтобы тут сидели, чтобы ждали, чтобы... Хорошо хоть младшие уцелеют. Мы-то...» Она обреченно махнула рукой и сказала, словно сама себе удивляясь. «Надо же!» Не пожалел родной крови. Кайден спешил. Он шел по тропе, которая пружинила под ногами. И псы дрожали, чувствуя, что еще немного, и расползется она рваной тканью мира. Псы скулили и умолели убраться на ту другую сторону, к которой привыкли. А где-то сзади, сперва тихо, едва слышно, раздался знакомый звук. Шелестели многие ноги, терлись друг от друга панцири полуночных тварей, спешащих по следу, и звук нарастал. Он остановился, верно там, где твари обнаружили кровь Драугра, а Кайден прибавил шагу. Он должен успеть, должен пройти по тропе, ибо иных путей ему не оставят. И он успел. Почти. Тропа натянулась нитью, волосом безумной дочери Айора, которая вновь вышла на вершину холма, чтобы сплясать танец для того, кому не повезет оказаться в этом месте в неурочный час. Лучом луны и словом, сказанным когда-то, разъединившим миры, но не до конца. Он все-таки успел. За мгновение до того, как струна разорвалась, а бездна обернулась бледным ликом, раскрыла губы, потянулась последним поцелуем. айё Кайден вывалился на влажную траву, которая пахла болотом. Ай! -ё! Он крутанулся, срезая тварь, что успела втянуться в разрыв, и ошметки ее упали, чтобы запутаться в выживающих корнях. Под ногами хлюпала. Кайден огляделся. Почти. Он стоял на берегу пруда, который расползался черный бездной, где белые лилии казались глазами фоморов. Вокруг клубился туман, белый и плотный. Он укрывал все. Он подползал и к кайдану, норовя ухватить за ноги, опутать. Туман шептал. И кайдан отряхнулся, стряхивая с себя липкие эти голоса. Он дойдет, здесь уже недалеко. «Надо просто закрыть глаза». Туман засмеялся, завыл, словно сотни двуликих, но отпрянул, стоило поднять голову Драугра. «Прочь!» — сказал Кайден. «Твари!» — заворчал призрак, а тьма, получив свободу, обрела плоть. «Веди!» Он снова закрыл глаза, отсекая образы, которые Туман поспешил вылепить. Кайден не хотел встречать тех, кто ушел вниз по мертвой реке. А туман... Туман знает. Туман есть в обоих мирах, и от каждого он берет свое. Всхлип раздался где-то сзади. И стих. А голова Драугра оттягивала руки. Тяжелый, скотина этакая. Матерый. Он был таким задолго до того, как явился на полузабытый островок. И не для того ли растили тварь? Ничего. Кайден не забудет. У детей Дану на редкость хорошая память. Даже у полукровок. Тьма закружила. Потерялась? Кайден чувствовал ее недоумение. И страх? Пожалуй. Надо же. А ведь прежде эти отродья Нижнего Мира казались напрочь страха лишенными. Что ж, проводника из нее не выйдет. Тогда Кайден прислушался, пытаясь понять, где находится». А потом, потом он услышал голос, такой до боли родной, волшебный голос, который не мог обмануть. Он звал, умолял поспешить, обещал дождаться, и просто был, пронзая туман. Он лег путеводной нитью, и Кайден пошел навстречу той, которая звала. Катарина подошла к окну. Туман стал будто бы плотнее. Теперь он походил на стену. Тяжелую, непроницаемую. И то, что происходило за этой стеной, пугало куда сильнее, нежели королевская башня, палач и стенание призраков. Катарину окружила вязкая тишина. И слушать ее было невыносимо. Потому она и запела. Боги! Она не пела так давно, должно быть вечность. А голос звучал, нервный, неровный, почти чужой, но звенел, разбивая тьму. Закрыл глаза Гевин. Застыли крысюки, не смея уйти, но опасаясь приближаться. Джо вернулась к камину, и огонь, повинуясь ей, заиграл новыми красками. Стало теплее, а песня вдруг закончилась. Но Катарина начала другую и третью. Звук собственного голоса странным образом успокаивал. Даже боль в руках отступила, а с ней и страх. Она не знала, как долго пела. Просто пела, без музыки, без сопровождения, сменяя одну балладу другой, не задумываясь ни над смыслом их, ни над формой, порой перевирая ноты. Но пела до сипоты, до сорванного голоса страшась одного — замолчать. А потом вдруг хлопнула дверь и до боли родной голос сказал «Спасибо».